Офис компании «Тиградком», Москва, 1 Бресская Брестская улица, 9 августа, среда, 11.23. И поэтому князь принял решение объявить все железные крепости разрушенными, закончил Сантьяго. Мячеслав переваривал рассказ Нава молча. Поглаживал кончиками пальцев старый шрам на шее, но молчал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 «Сумевший преодолеть ваши заслоны и обладающий технологией перехода из тела в тело», – очень серьезно продолжил Белаэрт. «Верно. Разве такое возможно? В истории Ордена нет упоминания о бесплотных созданиях такой мощи». Что на этот счет говорили архивы его великого дома, Мячеслав не знал, но предполагал, что зеленые колдуни скорее согласились бы с Гуга.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 которая шла до самого конца, до последнего солдата битвой на взаимное уничтожение, и люды, отнявшие мир у темного двора, и чудо, разрушившее империю зеленых, и челы, которые свалили рыцарей, все соглашались на переговоры и позволяли остаткам побежденных уйти, а ссоры с навами дрались насмерть. Я не знаю. В этот момент Мечишлав отчетливо понял, что Сантьяго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 «Я все понял, спасибо». Вячеслав убрал телефон и оглядел собеседников. «Помните, в начале совещания я говорил, что исчезла шума-шума?» «Старуха», – кивнул Сантьяго. «Опустившаяся колдунья!» – поддакнул Губа. «Так вот, сегодня утром у ее дома засекли...» Барон не отказал себе в удовольствии выдержать мелодраматичную паузу. «Молодого рыцаря Витольда Ундора». Комиссар улыбнулся. Делаэр сначала замысловато выругался, затем осведомился. — Зачем он приходил? Почувствовав присутствие наших колдуней, Витоль сделал вид, что хочет снять квартиру в том же доме. — А возможно, он действительно хотел снять квартиру в том же доме? — быстро произнес Гуга. — Может, — не стал спорить барон. — Но спустившись в метро, Милана приказала не трогать парня, а лишь установить наблюдение.